Глава Выполнены условия. Особый бонус первооткрывателю. Учебник. Вы доказали, что достойно находиться в левитирующей бездне. Открыть доступ к торговому алтарю. Цена — 500 минералов. Да нет? Внимание! Получен запрет на распространение информации об алтаре между особами, не открывшими доступ. Наказание — обнуления. На постаменте между моих возложенных рук материализовался увесистый том обрамленный серебристыми прожилками. Интерфейс не выводил никаких описаний, будто передо мной находился не системный предмет, а музейная книга. Признаться, очень удобно. На Земле я привык видеть описания зелий, артефактов, монстров, а тут — пустота. Приходится полагаться только на старые знания. А в этом плане я слегка ограничен. Попади я сюда в одиночку и повстречай тот же золотоглавый камневик, то подумал бы, что это обычное растение, а не реликвия, способная принести десятки миллионов опыта. «Ну и...» — потребовало объяснение Лика, косясь на фолиант и приняв позу руки в боки. Внутри возникло чувство опасности. Интуиция просто вопила, что рассказывать ничего нельзя. Пушистая хрень, предупреждающая, затряслась в инвентаре. Я посмотрел наверх и проговорил. «Погода хорошая». «Какая нахрен погода?» Мегера отдернула хасидку и понимающе спросила. «Секрет?» «Да». «Так и думала. А с алтарем что?» «Эм...» «Сперва подумал, что она интересуется книгой, а не постаментом, но ошибся. В принципе, разницы нет». «Тоже». «Жаль». Ученики Агюста демонстративно отвернулись. Видимо, уже сталкивались с чем-то подобным, потому и не настаивали на ответах. Они утянули лику, расселись на скамьях и начали рассказывать молодой заносе о тайнах в провалах. Я вполухо прислушивался к их беседе, но сам в этот момент мысленной командой нажимал на поясняющие иконки. «Выполнены условия. Инициализирование на последней арене. Перемещение в провал группы менее семи участников. Первое открытие торгового алтаря наиболее слабым субъектом. Вклад более 50% в уничтожение мобов». Привязка к первозданной силе. Наличие прямых последователей. Награда — эксклюзивное заклинание. Выбрать школу, да нет? Не исключаю, что я стал первым, кто овладел подобной информацией. Кира ведь как-то рассказывала, что до шестнадцатой арены обычно дело никогда не доходит. А здесь немного другие законы и правила. Ну что ж, сделаем зарубку в памяти. Быть может, когда-нибудь понадобится. Вдавил первый пункт. Передо мной развернулась длинная полоска с мигающим курсором. «Стихийный универсал». Подумал я, и, в торе моим мыслям, в строке высветился названный класс. «Выберите направление. Атакующее, защитное, разведывательное, призывательное, усиливающее, оберегающее, оберегательное. Внимание! Вы не можете изменить начальный выбор». «Пожалуй, требуется консультация. Ошибки допускать нельзя». «Я, конечно, в любом случае останусь в плюсе, но чем весомее будет этот плюс, тем лучше». Прислушался к себе. Интуиция молчала. Да и предупреждение касалось только алтаря, а про книгу ни слова. Так что... Геркулес, можешь подойти?» Позвал я, все еще не убирая рук от постамента. «Что такое?» Спросил подлетевший парень. «В чем разница между защитными, оберегающими и оберегательными заклинаниями? Знаешь?» «Конечно!» Первые направлены на себя. У тебя такое есть. Стихийные свободы вроде называются. Вторые — на кого-то другого. Третьи — на территорию. Он, будто прочитав невысказанный вопрос, пояснил. «Подойдут при обустройстве лагеря всякие ловушки, сигнализации, прослушки и прочее». Парень покосился на книгу. Он старательно делал вид, что наш разговор никак не относится к ней. «А с усиливающими и призывательными что?» «Сможешь сильнее прыгать или бегать, но у тебя есть мощь». А призыв — это материализация всяких доспехов, оружия, помощников. Но лучше забудь про все это». «Почему?» «Потому что это смежные направления, которые только косвенно относятся к твоей школе». Подключилась графиня Славская, которая, естественно, слышала наш разговор. «Ты элементалист. Твоя сила в дистанционных атаках. Только в них раскроется весь потенциал. Все остальное будет в урезанном виде. И еще, перед тем, как изучать, уйди с нашей площадки». «Понял, спасибо». Последнее предупреждение не было лишним. Я вспомнил, как внедрял в себя заклинание ранга адепта. Тогда пространство оказалось выжжено в достаточно большом радиусе, а вредить нашей точке возрождения равносильно обнулению. «Атакующее!» — буркнул я. Моментально перед глазами вспыхнуло. «Выполняется генерация. Получен учебник заклинания для класса «Стихийный универсал». Кариокинетический удар. Изучить? Да нет». «Эй, а как же описание? Свойства, ограничения, ранг и прочие игровые условности?» «Какой-то кот в мешке. Надеюсь, в цену активации не будут входить характеристики, знаки силы и жизни. И ведь никак не проверить затраты, пока не использую. Ману нужно экономить, а то снимутся несколько сотен, можно сразу перерождаться». Надпись не исчезала. Книга, будто показывая, что ее можно брать, сдвинулась на считанные миллиметры. Я опасливо оторвал руки от алтаря. Ничего не произошло. Вернул на место. Снова предложили пожертвовать пятьсот минералов. Вроде все нормально. Подхватил Том, который, по ощущениям, весил ценнер. Спрятать его в инвентарь не получалось. «Кто-нибудь подбросит меня вон туда?» Я указал на поляну, у которой три часа назад мы слеснулись с мобом-ловушкой. «Сиди!» — приказала графиня Славская, опуская руку на плечо поднимающейся Лики. Женщина достала оружие и выстрелила. Наконечник с натянутой леской умчался вдаль и вонзился в землю. «Не доверяешь?» — насупилась хаоситка. «Тормозить научилась или хочешь расшибиться вместе с фролом?» Опс, а как мне тогда самой?» «Попробуй врубать стихийную свободу», — порекомендовал я. Пистолет хоть и не мог использовать из-за ограничений в ранге, но все же просчитал, как сам бы действовал, окажись на месте девушки. «Верно. Если нет артефактов без инерционного гашения или особых способностей, то лучше всего заклинаниями. Ты идешь?» Графиня сделала приглашающий жест. «Я кое-как взвалил гримуар на плечо и заковылял к женщине». «Да...» — протянула она и дернула кистью. Наконечник втянулся в дуло. «Удержать книгу и меня все равно не сможешь, а мне самой нужны свободные руки. И сдается мне, что общий вес превышает 200 кг, так что, дорогой, перенести тебя не получится. Пойдем уж, проведу ножками». Мы спустились с платформы. Пожар уже утих, но повсюду все еще проносился пепел, который тут же облепил стеклянный щиток. Раскаленные бревна потрескивали, обдавая нас нестерпимым жаром. Ветер сбивал с ног. И все же через пять минут я услышал. «Пришли. Можешь снимать с себя все». «Прям все?» — я на мгновение спрятал шлем в инвентарь. «Не путай, мальчик. Ты не со своей малолеткой говоришь». Со злобой произнесла графиня и тут же, утянутая пистолетом, переместилась к остальной команде. «И чего это она? То помогает и дает советы, а то ведет себя, как глупая школьница. Неужели понравился? Как бы не загордиться? Ухмыльнувшись, я наконец-то нажал на «да». Книга завибрировала и соскользнула с плеча, зависнув на уровне живота. Переплет засиял так ярко, что моя перцепция не до конца справилась со световым воздействием. Чувствую, пока целостность не восстановит зрение, ходить мне наполовину слепым. Гримуар распахнулся, и со страниц полились разряды молний, ледяные вихри и огненные всполохи, Фолиант взорвался, разбрызгав во все стороны шрапнель, которая с легкостью пробила поваленные деревья, землю и валуны. Да уж, хорошо, что я не стал изучать заклинания около алтаря. Гропа бы мне точно спасибо не сказала. При том условии, что осталось бы кому говорить. Заметил, что теперь около меня вертится два тома. Прогремела очередная вспышка. Количество книг увеличилось до четырех. Новая ударная волна. Восемь экземпляров. Следующее — шестнадцать. Меня подхватила неведомая сила. Ноги оторвались от поверхности. Все вокруг превратилось в сосредоточение ожившей стихии, заслонившей весь обзор. А ведь в первые дни игры я бы очень удивился подобному светопредставлению, теперь же воспринимаю его как должное. Пон не получили никаких повреждений, но остальной доспех развалился и скрылся в инвентаре. Хорошо еще, что команда «Агюста» перед входом в провал прикупила мне броню со свойством восстановления. Пройдет полчаса, можно экипировать. Не знаю, сколько длилось внедрение. По ощущениям, около часа. Я болтался, будто рыба на крючке, и уже успел заскучать. Раньше-то хоть можно было следить за рейтингом или шерстить аукцион, но теперь от всего функционала и интерфейса остались жалкие крохи. Завершилось все в один миг люминесцирующие всполохи развеялись, и меня потянуло вниз. Уже собирался активировать стихийную свободу, чтобы не расшибиться, но не успел. Я плюхнулся в воду. Тело тут же скрутило нестерпимое судорога. Нечто вонзилось в ключицу, пробивая ее насквозь. По лицу прошелся огненный шлейф, а следом передо мной появилась надпись. «Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации. Получено достижение провала. Первая смерть». Плюс 3 балла распределяемых характеристик. Плюс один знак силы. До возрождения 3, 2, 1. Мнимое бессмертие. По привычке попытался развернуть карту и оценить обстановку. Но ожидаемо ничего не получилось. И что этот черт побери, было? Не успел и на полкилометра отойти от постамента, а уже потерял одну жизнь. Зато неплохим бонусом угостили. Это прекрасно. Интересно, я смогу посетить артефакториум, чтобы вложить кристалл или нет? Перед глазами висела иконка нового заклинания. Наконец-то появились хоть какие-то пояснения. И вроде все понятно. Цифры имеют значение в ячейках на древе развития. Количество вложенных очков параметры и уровень. Но сама суть как-то ускользает. Кариокинетический удар. Ранг регулируемый. Тип эксклюзивный. Дистанционный. Площадной. Изменяемый. Описание. Сосредоточение делимого стихийного субстрата. Максимальная дистанция активации – 360 метров. Время существования до активации – 13 секунд. Количество осколков – 99 единиц. Разброс осколков – 40 метров. В связи с особенностями вашего психополя наложено административное ограничение – не более 7 делений, ранг Градмастера. Начальная активация – 100 единиц маны. Через пять секунд я смог пошевелиться. Тут же увидел четверо склонившихся надо мной взволнованных лиц. Сразу же экипировался. «Сколько маны впустую сгорело!» Поджав губы, сказала графиня Славская. «Я тоже рад тебя видеть. Внедрение заняло очень много времени», — оценил Геркулес. «Что-то стоящее досталось?» «А черт его знает!» Я схватился за протянутую парнем руку. «Кто-нибудь знает, что за школа Нет. — сказала Мигера. Про такую я никогда не слышала. — Митоз! — невпопад произнесла Лика. Покосился на хасидку В поле зрения попало место, неподалеку от которого я изучал заклинания. Деревьев и камней не осталось. Они превратились в горки пыли, которая разлеталась под порывами ветра. По земле то и дело пробегала мерцающая рябь. Вставать в нее голыми — самоубийство. Да и думаю, что не всякий доспех спасет. Некоторое время туда лучше не ходить. В самой зоне изучения заклинания образовался кратер с истекающей в него речушкой. Над поверхностью воды торчал ледяной шип с нанизанным на него телом. Труп почему-то не исчезал и шевелил руками, пытаясь стянуть себя с морозного нароста. В следующее мгновение мой двойник повел кистью. Я увидел, как в сталагмите образовался идеальный разрез, будто по нему прошлось хаотическое лезвие покойник начал падать, но тут же, вокруг его туши замерцали стихийные всполохи. Он взлетел и приземлился на суше. Я видел обезображенное обгоревшее лицо. Губы отсутствовали, открывая оголенные зубы. Не доставало передних резцов, а через дыру вывалился обугленный язык. В районе скулы прорисовывалась почерневшая кость. Левый глаз покрылся коркой. Правый был в порядке, но при этом светился синим пламенем. Из бордовой головы пробивался небольшой клок уцелевших волос. Вместо носа — запеченный обрубок. Из ключицы хлистала кровь. В животе виднелась прореха, открывающая часть кишечника. Из груди торчало три переломанных ребра. Ноги, на которых появились поножи из элементального раскола, попав под воздействие мороза, посинели. Но, несмотря на неприглядную картину, сомнений не оставалось, что это и есть я. Там! — крикнул я, предупреждая группу о новой угрозе. Восставший мертвец тем временем скрылся под арканумом. Этот параметр был у меня намного выше, чем перцепция, поэтому я почти не ощущал своего двойника. Видел лишь размазанный силуэт, спешно бегущий в нашу сторону. Направляющие способности тоже молчали. Это явно не моб. На поверхности защитного барьера образовалось несколько морозных, огненных и электрических клякс. «Атака с ферми не увенчалась успехом. Силовое поле защитило нас от нападения». «Вы все это видели?» — спросила Лика, материализуя хлыст. Плеть погрузилась в площадку на 8 метров. «Это что еще такое?» — прорычала Мигера. «Моя скрывающая характеристика ей совершенно не мешала». Она выставила руку и пальцем прочертила хаотический путь, прокладываемый покойником. Мертвец двигался уверенно и быстро, перепрыгивая через небольшие препятствия. Арканум гасил следы на пепле. Графиня Славская качнула головой. Покрасневшее бревно рвануло к трупу, но двойник успел окутаться стихийной свободой, пропуская ствол сквозь себя. В бурной речушке образовался всплеск, а следом еще один. «Он под землей», — сказала Мигера, — «движется к нам под ручьем». В защитный купол продолжали бессмысленно стучать сферы. Женщина с прищуром посмотрела вниз. «Попытался пробиться через пол. Не получилось. Мы окружены цельным круглым коконом». «Тебе какие-нибудь сообщения приходили?» — спросил Херкулес, экипируя шлем. «Получил достижение провала. Первая смерть. Далее...» «Это не то!» — перебил парень. «Может, это эффект от изучения заклинания?» — предположил Элика. «Тоже нет!» «Думаешь, после нашей смерти всегда будут появляться такие твари?» Задала вопрос Хаситка, подходя к силовому полю и отводя руку для замаха. Потом взглянула на меня и вспомнила, что хаотический бич не может причинить мне вреда. «Скорее всего, плохо, что у них имеется большинство наших способностей». «И они не испытывают боли или страха», — дополнила Мигера. «Вероятно, их цель — наше убийство. Возможно, это существо сдохнет через минуту» потому оно и пытается убить нас прямо сейчас. Тогда ждем, — решила графиня Славская. Надо проверить теорию. Здесь мы в безопасности. Неля, следи за вторым фролом. Никому его не атаковать. Ты с алтарем закончил? Она повернулась ко мне. Нет. Ну так чего тогда ждешь? Иди. Она к тебе неровно дышит, — прошептала Лика так, что ее услышал только я. Потом сказала громче. Я это сразу заметила. «Что заметила?» — спросила Мигера. «Что второй фрол появился без доспеха, и пикантная зона оказалась немного покорежена, а половина мужской части тела так вообще обледенела и отвалилась», — томно проговорила хаоситка. «Мне этот обрубок теперь ночами будет сниться». Я лишь закатил глаза и направился к постаменту. Снова возложил на него руки. Через пару секунд подтвердил списание накопленных минералов. «Доступ открыт». Передо мной развернулась вкладка, в которой имелось всего два предмета. Сведения о начальном олоде. Цена один минерал. Зерно межалодового перехода. Цена 200 минералов. Обязательный артефакт. Без его наличия вы не сможете покинуть начальный алот Ага, получается, что каждому из нас нужно будет уничтожить хотя бы по 700 мобов. 500 открывает доступ к магазину. еще 200 на покупку зерна. Да уж, проблема. Огненным элементалистам справиться с дендритами не составляет особого труда. Но у нас же есть еще психокинетик, менталист и полирист. А если учитывать ограниченность маны, то придется вступать в прямое столкновение с помощью обыкновенного оружия. Монстры не самые простые. Польются смолой, кидаются иголками, швыряются листьями. И уверен, что если нас ударят ветвями лапами, то мало тоже не покажется. Умирать же тут, чтобы восстановить магические резервы, тоже нежелательно. Если наши трупы не исчезают и восстают, то лучше подобных мертвяков не плодить, оно себе дороже. Приобрести зерна для других членов отряда не получится, так как при входе писалось, что... «В провале действует право первого. Любой предмет, полученный в олодах, невозможно передать другому игроку». «Ладно, посмотрим, что там со сведениями». Пару запасных минералов у меня имеется, так что один можно и потратить. И как мне купить эту вещь?» Представил местную валюту в виде монет. Одну из них мысленно переместил на алтарь. К моему удивлению, получилось с первого раза. Высветилось предложение о списании, которое я сразу же и подтвердил. «Начальный лот, Место размещения артефактов фиксации. Число мобов. Количество участников, умноженное на 700. «Группе, пожалуй, очень повезло, что с ними есть обладатель параметра хаотического гриндера. В противном случае, после приобретения сведения, а ведь потратил всего единицу, один из нас остался бы тут навсегда. Интересная и очень неочевидная западня. Думаю, подобных ловушек тут будет сотни, а это только начало».